Глава 9. Исследовательный лагерь располагался на одной из лун газового гиганта в звёздной системе Конфедерации. Размером эта луна была примерно с наш Марс, с её тяжестью 2.7ной. Атмосфера, океан и даже озоновый слой присутствовали. А вот со сменой дня и ночи были проблемы. Луна вращалась вокруг оси часов за 15, а вокруг планеты примерно за декаду. Так что 10 местных суток там стояла ночь, а 10 день. Пройдёт с миллиард лет, расшине Луны остановится под действием приливных сил. Озоновый слой исчезнет, намного раньше пропадут океаны и растительность. Люди свалят куда подальше от безжизненных скал. Будущее прекрасно. Логично было бы предположить, что тут 10 суток спали, а 10 занимались кто во что горазд. Но нет. Местные давно приспособились, искусственное освещение отлично заменяло обычное. А нам понаехавшим Комфорт и удобство гарантировать никто не собирался. Из одной только несправедливой ко мне звёздной системы, где до сих пор истёмл мой родовый корабль, привезли почти 1.500 должников, уголовников и просто щепенцев всех мастей. А всего тут собралось, наверное, не меньше сотни тысяч. Так что наша партия затерялась среди других. Членки с нового лет кораблей матак к планете Оазиа по тысячу новичков за раз. Синеволосые и блондинки улетели уже давно. А мой втроём я молодой парень с туторировкой на щеке и женщина средних лет с выкрашенным кислотно-оранжевым ёжиком волос. Остались в толпе таких же неудачников без линков. Дошу издить никто не лез, все молча стояли в очередях, расходящихся веером к четырём кабинкам, двигались быстро. Я и уставней успел, как за мной хлопнула стянка. В небольшом помещении стояла капсула постей один в один такая же, как та, из которой я вылез тюряги. только не такая обшарпанная, и ещё она не гудела и рычала, а тихо шелестела. Никаких медсестёр в униформе не было, людей в белых халатах тоже. Я, как был в тюремной робе так, и улёкся на жёсткое ложе, прикрыл глаза. Ноплотно не закрывал, мало ли что, вдруг тут просто на органы разделывают, хоть и посопротивляюсь. Над капсулой появилась небольшая платформа, от неё отделились трубочки с присосками, и через минуту я был облеплен и мяснок готодовые. детском, который возник прозрачный экран. На нём был изображён я, очень натурально, голышом, постепенно заполняясь зелёным цветом. В районе рёбер что-то зажелтело, туда сразу добавили трубочек, и через 10 минут я стал зелёным полностью. Здоров, группа 0, высветилось на экране. Трубочки пропали, появился манипулятор, пижавший квизкую монетку. Всё как в корабле. Манескоп что-то под кожу растворяя, и только небольшое натяжение позорило прийтие рядом с ухом. Капсула перевернулась, выкидывая меня на пол, только что пинка не поддала. И я через потёп положный проём оказался на погрузочной площадке. Принт подгрузился, определил моё местоположение, высветил маршрут и тут же начал передавать какие-то данные. Причём я точно знал, что данные эти подменные. Мой личный мозгоклюй перешёл в режим радарского допроса. Фестиваль Дызу вероятному противнику. Помешать этому я никак не мог. Два достижений и наводных технологий прочно оккупировали мой мозг и разбирайтесь между собой без моего участия. В очередь посадочный шлюз толпошла, то останавливалась, выпуская людей порциями в каждый курсирующий между кораблём Илоной челнок. Солдаты Конфедерации рассаживали людей строго по порядку. Один из моей партии пытался предложить взятку за работу удар под дых и смиренно занял своё место. Смысл этого я не понял, пока мы не начали снижаться. Если передние места почти не триста, из задних кресел людей выбросило бы не быть, они прижаты фиксаторами. Мне досталась серединка. Так себе ощущение. Челнок, на котором я прилетел, был последним, повезло. Остальные 9500 человек только нас и ждали на большом плацу, одном из многих. Насопождавших апреля в последний ряд, но из-за перепада высот всё было отлично видно. Я поискал синюю голову. Обнаружил каких как минимум сотню, временно глаголическую трибуну поднялся, увешанной царскими военными. Командор Лим представился он. Голос доносился до каждого из нас практически без искажений, прислушиваться не приходилось. Поздравляю с прибытием в систему Конфедерации. С этого дня вы живёте по её законам, и кодекс найдёте у себя в линке. Там же распорядо дня карту с местом вашего пребывания и много чего ещё. Не то чтобы привыкнуть к местному распорядку, вам даются сутки, и после этого вы считаетесь рекрутами программы первого переселения. Парень рядом со мной выругался, похоже, он об этом что-то знал. Вам оказана честь нести гены человечества в бескрайние просторы галактики, вещал командир. Многие из вас искупят свой долг жизнью. Дальше пошла обычная пропагандистская чепуха, которую я уже насмотрелся у себя в своём мире. Эй, как тебя? Окрикул я парня, который, похоже, тоже не особо прислушался к опрям командира. Парень у гриманы меня посмотрел, не ответил, но и не отвернулся. Ты чего так скривился, когда он про программу первого переселения сказал? А то ты не знаешь, парень удивился. Нет, я вообще из деревни, так что с ней не так. С ней всё не так, мой собеседник сплюнул. Ты сюда за что попал? За любовь, честно ответил я. Понятно. Слушай, долго объяснять, но коротко говоря, мы в глубокой заднице, прямо где-то ближе к пупку. Или ты из репликатора? Про эту хрень я уже знал. По старой привычке занимался в камере самообразованием. Репликаторские получали питание внутривенно, так что пупков у них не было. А клонетники те многие рождались по старинке. Не, я из староверов. Короче говоря, от мамы с папой. Ясно из глуши. Посiete паренька мне интерес потерял и отвернулся. Зайтись, как раз словно подгадал, скомандовал командир Линь. И мы зашлись. Рекруты жили в длинных казармах по 1000 человек каждой. Это же уходили под землю, каждому досталась индивидуальная крохотная комната, где кровать сменилась рабочим столом, а он вихревым санузлом. И всё это на 4 квадратных метрах, 8 кубических. С моим ростом как уз потолок макушкой мести. Вместо робы меня одарили комплектом униформы, хотя скорее одолжили. Куртка, майка и штаны из невнушившегося и слегка тянущегося материала, обошивню 400 круг. Ещё 200 стои ребятинки и 5.000 прибавили к долгу за линг. Я полюбовался на свои грехи, которые числовым виде только росли, простынулся на кровати и закрыл глаза. Не знаю, в какую задницу я попал, но это не повод грустить и терять надежду. Помнится, на пересадочной станции после космического лифта меня тоже бил мандраж, и сомнения лезли в голову. Так ведь ничего, ш templateUrl по пустоте, камни помечал, рисковал жизнью. Да, в тот раз добровольно, в этот заставили силой. Ну и что? Зато я, наверное, и первый землянин, который вообще оказался за пределами солнечной ксэнтавром и к другим ближайшим звёздам, пока только беспилотные аппараты летали. Точнее говоря, летели Тут стрим замергал, прямо в голову пришли какие-то документы, картинки, инструкции, и все дних описание программы первого расселения. Я посчитал, подумал, постарался всё натяжёпо в этой информации и не смог. Чего этот парень так трясся, непонятно. Конфедерация Светлого Пути решила, что человечество не по пути с искусственными организмами. Точнее говоря, так решили их предки, которым хотелось сделать что-то хорошее для людской расы. Поэтому в Конфедерации человекоподобные роботы были запрещены, а ИИ находились под строгим контролем. С одной стороны, идея отличная, а с другой кто-то ведь должен был делать всю чёрную работу, например, осваивать новые планеты. Звёздная система с очень длинным порядковым номером была открыта почти 500 лет назад. Врата в ней были неполны первой степени, вели только к двум другим. Один портал на другой стороне принадлежал Конфедерации. Адругой так себе пока я не проявил. Он существовал, но для его активации нужно было сначала его разыскать. Не сказать, что конфедерация с найденной системой повезло. Условно пригодной для жизни планеты там было так себе. Повышенное содержание серы в атмосфере из-за бурной вулканической активности, очень агрессивная местная флора. Так что граждане этого государства предпочитали жить в пустоте, разогретой астероиды и два спутника горячего газового гиганта, вращавшегося поштя рядом с жёлтым карликом. Но обитаемая планета это престижно, так что кто-то должен был её осваивать. Рюджим, плесень общества вроде нас ничего почти не стоили. Конфедераты оплатили 30% моего долга и рисковали только если я слишком быстро на этой планете помру. Тогда мой долг будет аккуратно распределён между остальными 49.000 и 200 с 99 рекрутами. Или меньшим количеством оставшихся в живых. Всё это, а также информация по нашему будущему дому были изложены в присланных материалах. Я полюбовался на тяжёлые синеватые облака, почти белые светила прямо в зените, стоящие се города и бурой растительностью. Таких, как мы туда отправляли раз в год, вот ведь не поездка оказаться в ненужное время в ненужном месте. Так что за 5 сотен лет должно было скопиться 25 миллионов человек. В основном, наверное, в виде трупов. и всё равно не понимал, чего бояться-то. Оружие давали кое-чему должны были тут научить, механизмы всякие, средства защиты предоставлялись. Не самые дорогие варианты, тут был важен баланс между стоимостью оборудования и ценой, уплаченной за людей. И требований особых не было: строй сажай, улучшай природу и сей добрые, вечные и траву. Негры в Новой Зеландии похоже жили и ничего, пели, танцевали и гнали самогонку из кукурузы. Особому способным обещали условное гражданство, а то и вовсе домой отпустить могли. Кто-то ведь возвращался и рассказывал ужасные истории. Степень моего оптимизма я понял на следующее утро, когда у нас начались первые тренировки. Какая виртуальная. Сначала я вообще воспринял происходящее как прикол, отитушившись в кабине огромного трактора, формирующего рельеф. Высотой в полсотни метров он мог сорвать лес или небольшую горку с землёй. Потом насыпать новый и посадить саженцы. Этим я занимался целый день. Первый час с интересом, как некая новая техника, а под конец практически через силу. Стандартная команда такой машины была 10 человек. Мне же пришлось одному со всех отдуваться. Не для того я сбежал в этот космос, чтобы тист раз подряд переработать гектар деревьев в биогумус специальным ферментативным раствором, потом на этом месте высадить такие же деревца, только крохотные. дождаться, пока они достигнут десяткометровую высоту. Это ведь виртуальный мир. Хотя с его создателей вполне бы стало заставить меня ждать эти 20-30 оттупо сидя в кабине. Но нет. Слава местным багам, если они есть, и реверсы, как на дрожах. Потом я их снова утяжел и снова выращивал. К вечеру, когда я уже был готов кого-нибудь убить, занятия наконец-то закончились. Так продолжалось 10 дней. К концу этого срока я мог осушить небольшое озеро. засыпать его сытыми рядом с ним холмами, уплотнить грунт, термически его закалить, залить синтбетоном, потом раздолбать всё это и работать у гравий, вырыть пруды, насадить аллеи, разбить цветники и сделать на этом месте офигенский парк. График, кстати, шёл на осыпку дорожек и возведение скульптур. Я помню, так увлёкся, что даже ужин пропустил. Зато попомятился остал уменьшенную версию парка Петергофа с его знаменитыми каскадами. И фонтан я сделал, и колоннаду, всё как полагается. На оригинал, может быть, и не похоже было, но всё равно получилось. Правда, должен был построить подземную фабрику, но парктку докрасивее. Видимо, система обучения посчитала, что креативность это то, что обычному колонисту вовсе не нужно, и поставила мне за мою работу самый низкий балл. Но мне было плевать. Я-то знал, что просто охренительно талантливый архитектор, и наверняка всегда им был. Эвы тупые бродки, отрыжка обдолбанных коркзов. Не скупился на эпитеты командир, выстрелил нас отстоящих всего около 1000 разгильдяев на том же самом плацу. Не смогли справиться с самыми простыми приказами. Мало того, что вы идиоты, попалися охране на своих станциях, так ещё и тюрьма вас ничему не научила. Но ничего, с этого дня вы сами охранники. Думаете, охранять почётно? Нет, уроды тупые. Почётно воевать. Этому вас никогда не научить. А вы будете таскать свои задницы из одной точки в другую из за гроши, пока ваши более способные товарищи работают и следят, чтобы они не отвлекались. А когда они погасят свои долги и улетят в эту станзишную ты грёбаной планете, изгнёте там. Парень, который обещал мне жопу в районе пупка, снова стоял рядом со мной. Тыка как мазался, чуть на кончишью мою сторону тихо спастил он. Построил парк. Блин, а я трактор разорвал. Не, но ну тоже неплохо получилось. Пусть остальные придурки ресвалит, а мы будем отдыхать. Уверен, сомнения переспосил я. В моём понимании профессия охранника была одной из самых опасных. Паркинг возле нашего кампуса один такой вызов военной полиции, когда гопникер спотклись за бухло в соседнем магазинчике и пристелили хозяина. Так потом его обглоданную ногу на соседней плантации нашли случайно. А ты чай, йо, гордо заявил мой новый знакомый. Мне тут знающие люди подсказали, что надо делать, и сами они вон стоят, так что не фуфелдали. Там, куда он показал, к купне высокого, крепкого мужчины лет 45-10, кучка варит мрачные личности. Банда Храгам, важно, словно смакуя причастность к криминалу, пояснил парень. Поставил его кто-то, но долго он тут не задержится, найдёт, как свалить. А если повезёт, то и мы с ним. Тебя как зовут? Дэн. Then the sterman, a little boy, introduced himself by name and surname. Круто, а я Гнильс. Ещё номер есть, но хрен его выговоришь. Слушай, а что он тебя, вон та блондинка, так пялится, знакомые? Я пригляделся. Точно, девушка, напавшая на меня в пересылке, тоже была среди тупых. Блондинка тут стереотип наверняка сработал. И глядела на меня как-то недобро, словно я ей задолжал что-то. Может, переспал с ней, не помню. Столько суеты ичю из меня прошло, не сосчитать. Но ты вообще силён, уложительно потянул Гнильс. Свите меня с ней, а я за тебя, сердечко, Харагу замолвлю, но не ему самому, конечно, а вот там рядом с ним лысый такой, на Горкс похож, забились. Не вопрос кинул я. Слушай, если мы охранники на мороже дают, и оружие дадут...» Из мы получили по одному десантному ножу посчитать в точь, такому же, как я нашёл на своём корабле, и пистолеты по два на каждого. Все боевые функции оружия были заблокированы, чтобы такие придурки, как мы, не убивали сами себя. Поэтому обучение доблестной профессии охранника шло, не отходя от койки в положении лёжа. Словно в компьютерной игрушке я бегал, прыгал, размахивал ножом и стрелял. Игра эта была для всех одна. Нас разбили на десятки, каждой десятки дали объект для охраны, а потом виртуальные враги на нас нападали. Такого погружения у меня в боях не было, хотя я там половину всех чувствительных ресурсов, когда пуля тебя летел, на это направлял. И боль, и запах, и даже вкус чувствовались. Иногда я даже забывал, что всё это не настоящее. Первый раз я на своей шкуре испытал, что такое быть убитым, когда чужой десантный нож вошёл мне в спину в районе поясницы и вылез из живота. Даже почувствовал, как кровь вместо того, чтобы бежать по венам и артериям через лёгкие и трахею, плещется из моего рта. Известный вкус на языке присутствовал и слабость, и дикая боль, и желание повернуться и убить обидчика. Нападение-то ещё не началось. Морославлены стояли под настоящими деревьями и курили настоящие сигареты. Уже подай я увидел знакомое лицо, блондинка. Но за что эта тварь меня так не любит?